Планета Термаран. Артём. Жук плавно скользил вдоль горного массива, наматывая очередные километры. Артем продолжал резать новую безделушку. Сейчас он делал резную рукоять к ножу из одного малого клыка харуза. Внешне он напоминал японской Танто. У него уже была парочка таких попроще, которые он сделал для себя. А этот он делал точно на продажу. А пока он таким образом доедет до города, то как раз успеет пару-тройку таких фиговин на продажу смастерить. Он уже практически закончил поделку, когда предупреждающий запищал основной сканер глайдера, так как, по его данным, в зону действия сканера попала какая-то металлическая аномалия. Остановив машину, парень, немного поразмышляв, решил, что рисковать глайдером не будет, поэтому одел свой охотничий костюм и вышел наружу. Немного постояв, как бы принюхиваясь, он медленно двинулся в сторону аномалий. Конечно, можно было бы подъехать ближе и проверить все сканерами глайдера, но только они могли работать только на коротких расстояниях, а Артем опасался остаться здесь без транспорта. Одного шаиху хватит, чтобы нанести жуку сильное повреждение, так что лучше своими ножками пройтись, так как и прятаться проще, и имущество целее тем более, что он установил на него то самое маскировочное устройство, что забрал с машины SkyRush. Так что, как только он вышел с глайдера, то сразу же исчез с видимости, прикрывшись полем. Теперь от прогулки парня ничего не отвлекало. Плавно и медленно двигаясь, как учил дед, он старался скользить над поверхностью, время от времени останавливаясь и прикрывшись разбросанными то тут, то там скалами. Он прислушивался, стараясь услышать возможного противника. Но вокруг было тихо. Подобравшись к аномалии практически вплотную, он аккуратно выглянул из-за скалы. Перед ним, опрокинутый на бок, стоял тот самый третий глайдер учёных. Медленно и внимательно парень осмотрел всю окружающую его территорию. Вроде было тихо, но землянин отлично знал, чем на этой планете черевата такая тишина. Одни ордаги и харок то чего стоили. А охотились они также, затаятся и ждут, благо, что весь их внешний вид помогает им маскироваться. Поэтому он категорически спешить не хотел, раз за разом осматривая визир территорию, ища малейшее несоответствие. Прошло пару часов, прежде чем он решил приблизиться к глайдеру. Медленно, шаг за шагом подходил он к этой металлической братской могиле. Подойдя к глайдеру, он стал прислушиваться уже к нему. Тишина была ему ответом. Плавно подтянувшись, он поднялся на его задранную вверх сторону, где была расположена входная аппарель. В базах техник-транспортных средств были чертежи и схемы таких глайдеров. Это были не просто глайдеры. Это были экспедиционные сверхтяжелые глайдеры колониального назначения. Вот. Страшно. Артему тоже. Мало ли что-то случилось. А этот аппарат, по сути, и был настоящим наземным крейсером. Его вооружение варьировалось от его назначения, но даже у научного аппарата орудий было поболее, чем у «Жука», примерно вдвое больше. Да и классом они помощнее были. Так что даже та платформа, которую тогда СБшники одобрали у «Трака», По сравнению с этим глайнером была так. слабенький подобием на бледную пародию. Только вот кто разрешил ученым использовать такую махину на этой планете, непонятно. Ох, предстоит Артему серьезный разговор с СБ города. Так что сейчас этот аппарат тащить в город нет никакой надобности. А вот собрать с него информацию для себя и на продажу просто необходимо поэтому он аккуратно и медленно открыл механические замки аварийного люка. Электроника вся была обесточена, и это был плюс в пользу землянина, ведь это означало, что и система внутренней защиты в нем не работает. Медленно приподняв тяжелый люк, используя вместо рычагов рукояти дротиков, парень осторожно заглянул внутрь глайдера. Там царила тьма и запустение. Радовало одно — если люки были закрыты то и внутрь никакая тварь попасть не смогла. Так что, откинув полностью люк, он уже спокойно заглянул туда. Лучше бы он этого не делал. Судя по представшей его глазам картине, экипаж умирал долго. Как потом он узнал из записи личного наручного Искента, руководителя экспедиции, профессора биологических наук Лоскардаму, попав в бурю, они заблудились и потеряли остальные машины экспедиции. Ведь на самом деле только одна из машин экспедиции была такого класса. Остальные были обычными тяжелыми гладерами. Но правда четвертого поколения. Продолжая движение, пилот ошибся, так как видимость была нулевая, а сенсоры ничего не показывали. Он увидел препятствие уже перед самым носом машины. Попытавшись избежать столкновения, он вывернул вручную рычаги управления в сторону. Искент-машина, попытавшись компенсировать поворот, включил гравитационную обмотку на повышенный режим. В этот момент под нее попал здоровый валун. Приняв этот валун за поверхность и получив указание от Искента на усиление отталкивающего поля, двигательная система произвела резкий толчок под правую сторону глайдера. И так сильно накренившаяся машина резко рванулась и рухнула на бок, фактически перевернувшись. От такого ее не могло защитить ни оружие, ни силовое поле. В результате падения произошло несколько проблем. Первое. Передвинутые в результате переделок по требованию самого профессора реактора Искин просто вырвались со своих новых мест, и машина оказалась полностью обесточена. Второе. По личному требованию руководителя экспедиции Весь технический персонал находился в экипаже одного глайдера, назначенного техническим. Именно поэтому все, кто был заперт внутри флагмана экспедиции, оказались абсолютно неприспособленными к какому-либо ремонту техники. Третье, исходящее из второго и первого. Весь экипаж оказался обречен на медленную смерть от удушья и голода с обезвоживанием. Полный набор. К счастью для них, они задохнулись потому что просто некому было открыть герметичные бронестворки для проветривания машины. Они просто не знали, как это делается. Почему, к счастью, спросите вы? Да потому что обошлось без каннибализма. Не видели бы, в какое чудовище может превратиться разумное существо с голода. Осмотрев повреждения, произошедшие в результате этой глупой аварии, Артем не увидел ничего такого, для чего необходимо было бы тащить машину в ремонтный бокс. Главная проблема была в опрокидывании машины на бок. Поэтому просто отправил деду приказ на приближение к мастодонту. Так он прозвал этот сухопутный линкор. Он принялся за дело. Вытащив кинт машины, парень смотрел его. Никаких внешних повреждений не обнаружив, он аккуратно спустил его на землю. Как раз подъехал жук. Артем спокойно подключил напрямую кабелем в систему трофея. Дед коротко вякнул про обнаруженное новое оборудование, но, получив разрешение от хозяина, принялся тестировать. Через пару часов, которые землянин потратил на взлом Искинта, дед сообщил, что все рабочее, только отсутствует источник питания Искинт. Хотя о каком взломе идет речь, если все коды доступа оказались на Искинте профессора? Там больше тестирования системы шло. Перепроверив все и запитав систему от своего реактора, Артем отошел в сторону, дал слабину кабелю и скомандовал включение систем балансировки. Сначала системы немного загудели, потом постепенно гудение перешло в надсадный вой, когда гироскоп показал системе, в какой позе находится машина. Глайдер дернулся раз, другой, и с резким взвизгом опрокинулся на днище. Но звука удара не последовало. Включенное поле гравитационных катушек кошлянуло, принимая на себя весь вес далеко не легкого аппарата. Внутри раздался перестук падения мумифицированных останков экипажа. Остаток дня Артем потратил на упаковку мумий для передачи их в СБ города. Пусть дальше сами разбираются. А вот сам глайдер представляет для него интерес, так как это оказалась именно боевая модификация этих глайдеров. Ведь даже по вооружению он был довольно опасен. Два спаренных тоннельных орудия класса тяжелый корвет. Две четверенных импульсных установки класса Стерх 2.4.70. На самом деле каждый из стволов этой установки был спаренный и вращался по тиму минигана. Таким образом достигалась бешеная скорость. Мощные скорострельные установки. Четыре малых башни, вооруженные спаренными автоматическими орудиями примерно сорокового калибра. Расположенные по периметру могли вести огонь снарядами с гаксиевой начинкой или снарядами с вольфрамовыми сердечниками. Две малые ракетные установки для запуска легких ракет по низколетящим целям. Все это под управлением Искента 12 класса. Про грузоподъемность лучше не говорить так как грузовой отсек был в два раза больше, чем у Жука. Жуткая вещь, а не глайдер. Только вот оставался открытым вопрос. Кто его пустил на планету? И кто разрешил использовать такой броненосец? Ведь ни о какой конверсии речи тут не идет. Немного поразмышляв, Артем решил подремонтировать его и отправить к своей пещере. Там рядом была неплохая долина, где он мог спокойно подождать его возвращения. Система защиты у него теперь работала, так что отбиться он сумеет. Поэтому до утра землянин старательно возился с установкой реактора и скинта управления на Мостадунт. Когда ремонт был окончен, он дал ему указание, и бронированное чудовище, медленно ускоряясь, отправилось по новому месту дислокации. Как раз вовремя. Буквально через полчаса после его отъезда в эту прогалину заглянуло семейство из трех Харрузов которая радостно встретил дед выстрелами из фри, Ведь благодаря установленному сканеру живых форм, а также его синхронизации с эскинтом и основным сканером, дед теперь видел их как ну ладони. Так что у Артема теперь были и трофеи для обработки. Поэтому, загрузив их, он медленно поехал дальше. Немного отдохнув после бессонной ночи, он принялся за разделку туш. Через пару часов он закончил и смог внимательно изучить данные, которые сумел забрать с Искинтомастодонта. Мастодонта. Как оказалось, во время бури не все твари впадали в спячку. Сенсоры глайдера смогли в общей и вычленить силуэты двух странных тварей. Они были похожи на медуз и словно парили над поверхностью. Но формы были настолько неясными, что точно описать их не было никакой возможности и размеры были просто ужасающие. Меньше из этих двух тварей было больше мастодонта. Это было что-то запредельное. И самое веселая в этой ситуации было то, что теперь становилось понятно срабатывание систем защиты города во время бурь. Еще бы. Такое приближается. Но и задавать вопросы кинту защиты бессмысленно. Система заметила вторжение и открыла огонь на поражение. Все, что можно было добиться от него, ведь описания этих тварей нет нигде. Проблема была в другом. Эти данные могли не только отпугнуть желающих поохотиться в бурю, наоборот. Их количество могло увеличиться. Еще бы, такую тварь завалить. А это лишние жертва. Но не Артему это решать. К вечеру Жук набрел на долину с небольшим семейством барагов, где парень удачно поохотился добыть три тушки взрослых тварей, после чего землянин развернул машину в сторону города. По пути ему должен был попасться поселок Харм, который он собирался проехать, не останавливаясь. Ведь в нем даже магазина как такового не было. Так что и смысла не было туда заезжать. Под утро на горизонте появились первые домики.